23 апреля 2018 года, 8 часов 45 минут. Москва, Фрунзенская набережная, 22, Национальный центр управления обороной, рф Первым делом после прибытия в Москву 2018 года гостей из СССР 1941 накормились завтраком. Во-первых, те и в самом деле были голодны, а во вторых нужно было дать немного времени чтобы на фрунзенскую набережную бы подъехали президент путин министр обороны шойгу и коллега маршала шапошникова начальник генерального штаба генерал герасимов разговор о высоких договаривающихся сторон сразу же пошел без преамбул и по существу дело в том что рыба предполагаемого договора между сторонами была передана в москву тысяча девятьсот Еще после визита майора Голышева и советская сторона уже успела разработать к нему свои поправки, пожелания и хотелки. Впрочем, хотелки на той и хотелки, чтобы вечно оставаться нереализованными. Что касается поправок и пожеланий, то в основном они касались статуса и снабжения российского экспедиционного корпуса на территории СССР. Российской стороне хотелось бы, чтобы Советский Союз взял на себя снабжение и содержание экспедиционной группировки, и чтобы из будущего поставлялись только высокоточные боеприпасы, не производящиеся в 1941 году, а все остальное шло от принимающей стороны. Экспедиционной группировке требуется продовольствие, соляр, керосин, мыло, соль, спички, патроны для винтовки Мосина, гаубичные снаряды калибра 122 и 152 мм. Короче, все, что производится советской промышленностью и может быть потреблено экспедиционным корпусом. Мы с общим врагом воюем или как? Советская сторона в ответ справедливо указывала, что в связи с отступлением Красной Армии на большое расстояние в восточном направлении уже был утрачен урожай почти на всей правобережной Украине, в Белоруссии и в Прибалтике, и что в связи с такими потерями СССР грозит голод и без расхода дефицитного продовольствия на содержание экспедиционного корпуса РФ, что они сами хотели бы просить продовольственной помощи на 20 или еще лучше 30 миллионов тонн зерна. Без склада боеприпасов, на которых нужны российским коллегам снаряды лежали манбланами и эверестами, тоже попали во вражеские руки. Снаряды советская сторона поставить может, но только в ограниченном количестве, иначе ее собственная тяжелая артиллерия останется без снабжения снарядами. «А это правда?» – вкратчиво спросил у маршала Шапошникова генерал Герасимов, что после июльского перепуга, когда в приграничных округах было утрачено большое количество артиллерийских орудий, почти вся советская тяжелая артиллерия была отправлена в глубокий тыл, где благополучно пребывает и поныне, а советская пехота ходит в атаке с одними винтовками и при поддержке огня – совершенно незначительного количества трехдюймовых дивизионных пушек. «Да, это правда», — опустив голову, ответил маршал Шапошников. «Советской артиллерии остро не хватает тягачей для буксировки пушек гаубиц А-19 и мол 20 из-за чего и было принято такое решение. В случае возникновения критической ситуации артполки без собственной механической тяги становятся легкой добычей пушек» подвижных сил немцев. Решение об удалении из фронта тяжелой артиллерии было принято только по этой причине. «Вот видите, Борис Михайлович», — сказал Шойгу, «вам нужно еще и артиллерийские тягачи. Не скажу, что у нас такого добра много, но в качестве замены мы можем предложить вам грузовики, способные вести на крюке до восьми тонн веса. Но снаряды к пушкам вы нам все-таки поставьте». Или у вас еще промышленность по производству боеприпасов тоже оказалась потеряна? Частично, — честно ответил Шапошников и пояснил. Частично работает, частично потеряна, частично находится в пути на эвакуацию и развертывание производства на новом месте. Ориентировочный срок возобновления производства в полном объеме — декабрь этого года, январь следующего. Шойгу внимательно перечитал записи на своем ноутбуке, где в колонку было перечислено все, что требуется с СССР, и склонился к уху сидевшего рядом президента Путина. «Владимир Владимирович», — вполголоса произнес он, «без увеличения пропускной способности портала мы не сможем выполнить эти заявки на одну треть. Быть может, сделать паузу в переброске войск, отвести людей подальше и сбросить на портал еще два-три папы, лишь бы мы могли возить грузы, не делая каждые полчаса перерывы, потому что портал устал. Сергей Кужубедович, также тихо ответил президент, я займусь этим вопросом, обещаю вам. Думаю, что прежде чем кидаться бомбами, нам надо подключить к этому вопросу ученых. Должны же они были успеть хотя бы частично разобраться в механизме функционирования этого портала, но об этом немного позже. Президент обвел взглядом присутствующих и произнес. А сейчас, коллеги, давайте переключимся на вопросы, которые не требуют массовой перевозки грузов из нашего мира в ваш и наоборот. Например, меня очень интересует уточнение правовых аспектов положения наших граждан на территории Советского Союза, установление режима их экстерриториальности и неподсудности по местным законам. А то знаю я ваших деятелей в госбезопасных органах, На радостях нашьют дел на наших граждан за неумеренную болтовню языком на политические темы. И что потом? Мы этого тоже просто так оставить не сможем, и получится нехорошо. Так что эти вопросы лучше решить заранее, не дожидаясь эксцессов. Но мы тоже не можем позволить безнаказанного подрыва социалистических устоев, возразил присутствовавший в составе делегации работник этих самых органов в чине капитана госбезопасности. «Ой», — ответил президент, имитируя одесский акцент сотрудника НКВД, «только не надо агитировать меня за советскую власть. Я сам родом из вашей конторы и знаю, что там почем. Отмороженных антисоветчиков, вроде покойного Немцова или Каспарова, у нас в войсках нет. Но не идут такие люди ни в офицеры, ни в контрактники, предпочитая совсем иные занятия. При этом все наши люди привыкли говорить, что думают, а не думать, что говорят». А думают они много всего разного, ибо тот результат, к которому СССР пришел после двух месяцев войны, никаких слов, кроме матерных, не заслуживает. Несмотря на все чистки, дураков, хорошо владеющих политической фразеологией, среди советского руководства пока еще больше, чем достаточно. И этих дураков иначе как дураками назвать и не получается. Чекист хотел было еще что-то возразить. Но маршал Шапошников посмотрел на него тяжелым взглядом и тихо, но веско произнес «Хватит, товарищ Заславский! Товарищем сталиным мне даны все полномочия на то, чтобы соглашаться на все разумные требования российской стороны. А это требование мне кажется разумным, ведь они требуют экстерриториальности исключительно для своих граждан, а не для граждан СССР, с которыми те будут вести свои разговоры. «Постойте, Борис Михайлович», — сказал президент, — «так дело тоже не пойдет. В одних рядах с нашими солдатами сейчас сражаются уже несколько тысяч советских бойцов и командиров. И что их потом? Всех оптом в лагеря? Потому что без разговоров, в том числе и на политические темы, между боевыми товарищами явно не обойдется. Одно дело, когда кто-то по-смердяковски убеждает, что немцы умная нация, а мы глупая» и поэтому надо поднять лапки и идти сдаваться в плен. И совсем другое, когда говорят, что маршал Тимошенко – дурак и предатель. С начала войны загнал в окружение немецкий плен миллион бойцов и командиров и намерен дальше загнать еще два раза постолько же. «Не вижу большой разницы», – буркнул капитан ГБ Заславский. «И такие и другие разговоры разлагающие действуют на воинские части и снижают их боеспособность». «Во втором случае», – парировал президент, – «после первых же поражений советская власть сама должна была снять этого человека с должности и разобраться, кто он такой на самом деле. Если дурак, то перевести на соответствующую работу, не связанную с руководящими обязанностями. А если предатель – расстрелять, как расстреляли генерала Павлова. А если оставить все как есть, то это будет разлагать положение в войсках, сколько бы вы ни охотились за болтунами». Пока не будет устранена причина, разговоры будут продолжаться». Президент перевел дух и продолжил. «И еще. Я бы предложил ввести такое понятие, как «кандидат на гражданство». По крайней мере, по нашим законам, почти любой гражданин СССР сможет на законных основаниях перебраться на территорию Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы и СССР принимала к себе тех наших граждан, которые любой ценой хотят жить при социализме. «Думаю, что это разумное требование», — сказал Шапошников. «И как мне кажется, вы хотите, чтобы кандидаты подчинялись законам той страны, в гражданство которой они собираются вступить? Совершенно верно, Борис Михайлович», — подтвердил президент. «Те, что хотят жить в СССР, пусть подчиняются законам СССР, а те, кто хотят жить в Российской Федерации, пусть подчиняются законам Российской Федерации». Потом переговорщики договорились о создании объединенной группы войск с объединенным командованием. Командующим группировки, созданной на основе Брянского фронта, был назначен генерал армии Жуков, его замом генерал-лейтенант Матвеев, а начальником штаба стал генерал-майор Василевский. Итак, после нескольких часов переговоров, примерно в три часа дня по Москве, советская делегация покинула здание на Фрунзенской набережной, села в вертолет и отправилась в обратный путь в СССР 1941. Переговоры завершились успехом, соглашение было подписано. Теперь предстояла работа по его практической реализации. 23 апреля 2018 года, 14 часов 15 минут, Совет Европы, Бельгия, город Каста, командование НАТО. Присутствуют главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапоротти, командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, будто раскладывая карточный пасьянс, одну за другой выкладывал на стол спутниковые фотографии. На этих фотографиях, сделанных с очень высоким разрешением, была изображена местность, еще совсем недавно бывшая арены жесточайших боев, а также забившие все дороги колонны военной техники и автотранспорта. «Вот полюбуйтесь, Бен!» – произнес он, обращаясь к генералу Бену Ходжесу, командующему американскими сухопутными войсками в Европе. «Что это, Майк? Донбасс? Майк?» «Армейское прозвище генерала Кертиса Скопоротти». С оттенком равнодушия спросил тот, просмотрев несколько фотографий. «Наши боевые свинки опять получили от русских по копытцам?» «Нет, Бен», — ответил главком НАТО. «Это не Донбасс, а другой конец России. Там, где ее границы, примыкают сразу к границам Белоруссии и Украины. Но наши боевые свинки тут ни при чем» по копытцам крепко получили совсем другие люди. И хоть русские объявили об этом во всеуслышание, но тогда, три дня назад, на это никто не обратил внимания, уж слишком невероятной была та информация. «Майк», — вопросительно хмыкнул Бен Ходжес, «вы имеете в виду тот случай, когда русский президент заявил, что на территорию его страны вторглись некие немецко-фашистские захватчики? Честно сказать... «Я подумал, что это была телевизионная инсценировка в честь их праздника Великой Победы, который должен наступить пару недель спустя». «Не один вы так подумали», — ответил Скайпоротти. «К тому же у нашей разведки просто не было возможности проверить полученную информацию. Сканирование с орбиты современными средствами было невозможно, потому что русские ставили очень эффективные помехи. А фотографировать по старинке было невозможно из-за того, что над местом событий Все это время стояла плотная облачность. Впрочем, в тот день, когда русский президент выступал по их телевидению, один из наших спутников засек в том районе вспышку очень мощного взрыва с легкостью пробившуюся сквозь облака. Сегодня, наконец, облака рассеялись, и нашей разведке сразу же удалось получить подтверждение истории, рассказанной мистером Путиным. Кроме того... «Было обнаружено, что русские войска колонна за колонной уходят в это черное облако, и обратно никто из них не возвращается. По крайней мере, встречное движение можно считать незначительным. Внутри этого облака уже давно не должно было остаться места для войск, а они все идут туда и идут бесконечным потоком». «И вы считаете, Майк, — усмехнулся Бен Ходжес, — что дыра между мирами...» Это не мистификация русского диктатора, и что он действительно нашел в прошлом Адольфа и объявил ему войну? но ну, так все к лучшему. Эта война ослабит русских, и нам, наконец, удастся принудить их к покорности. «В Белом доме и Пентагоне считают иначе», — ответил главком НАТО. «Они думают, что русские могут использовать эту войну в прошлом как полигон для жизненных упражнений». «Жизненное упражнение» — англоязычный военный термин, обозначающий боевую операцию, единственной целью которой является получение войсками практического опыта ведения боевых действий. Войска, имеющие такой боевой опыт, это совсем не то, что войска такого опыта не имеющие. «Слишком все это сложно, Майк», — возразил генерал Бен Ходжес. «Насколько я помню...» Прежде президент Путин никогда не испытывал тяги к каким-либо действиям, отвлеченным от практической реальности. Все его вторжения преследовали прямые и конкретные цели, и потому всегда имели полный успех. «Возможно, ты и прав, Бен», — ответил Кертис Каппаротти, — «но только в Белом доме и Пентагоне сильно обеспокоены и требуют остановить русских». При этом мне абсолютно непонятно, каким местом они там, в Вашингтоне, думают. У нас в Восточной Европе несколько батальонных тактических групп плюс союзники, о безопасности которых мы еще должны заботиться. А у русских там не меньше полумиллиона солдат и офицеров, несколько тысяч танков, самолеты и ракетные установки. Если мы к ним вторгнемся, то наших парней мгновенно уничтожат. А некоторое время спустя... Русские начнут свое ответное наступление на территорию Европы. «А если к русским вторгнемся не мы, а наши боевые поросята?» — сказал Бен Ходжес. «Мои парни из числа инструкторов говорят, что они уже научили их всем необходимым военным премудростям. Пусть теперь попробуют применить свои таланты против, как они сами говорят, государства-агрессора, а мы укажем им, где именно, и, возможно, даже поаплодируем» такой шаг украинского правительства серьезно заметил главком нато может побудить русского президента раз и навсегда ликвидировать украину как государство ведь вторжение ее войск на российскую территорию по всем правилам будет считаться объявлением войны войны после которой украина в своем нынешнем виде просто исчезнет пусть исчезнет ответил ббен ходжис самое главное заключается в том что мы не будем ответственны за все то, что бы они не натворили. Заявим, что это была чисто украинская инициатива, что мы сожалеем, очень сочувствуем. Одновременно можно будет поднять шум в прессе, назвав действия русских нелегитимными, превышающими необходимую оборону и нарушающими договор до вся. «Русские уже лет пять как вышли из этого договора, да и мы тоже не стремимся его соблюдать». — ответил главком НАТО. — Но самое главное, что мне нравится ваш подход. Лишь бы не вмешался Большой Дон и не погнал бы наших парней на верную смерть во имя бытующей в нашем Конгрессе дурацкой идеи остановить русских любой ценой. И неважно, куда они при этом идут. Выгнать бы этих конгрессменов в чистое поле, дать в руки по винтовке и послать в атаку на пулеметы. Дышать бы в Америке точно стало бы легче».